Глава двадцатая После полудня мы с Джашером прогуливались в задней части поместья. Мне хотелось поближе рассмотреть мост, и я взяла с собой фотоаппарат, чтобы сделать несколько снимков. А Джашер как раз приехал на обеденный перерыв. Я увидела его у ворот и помахала ему рукой. Он пошел мне навстречу через лужайку. Мы еще не виделись друг с другом после поцелуя двойной спирали. Когда он приблизился, мои ладони слегка вспотели. Неужели теперь между нами возникнет неловкость? Однако Джашер выглядел расслабленным и довольным, как кот, нежащийся на солнышке. «Привет, Джорджа. Как спалось помазанице Ферри этой ночью?» «Ха-ха!» хохотнула я саркастически. «Очень смешно». Я нагнулась, чтобы сфотографировать Клумбу с крокусами, и выпрямилась. «Это ты построил?» — указала я на старый незатейливый мост. Тот представлял собой небольшую грубо скалочную арку, перекинутую через мелкий ручей, журчащий на заднем дворе. «Нет, он здесь уже лет сто, наверное», — ответил Джашер, остановившись в шаге от меня. «Точно не знаю, кто именно из твоих предков его соорудил, но работа хорошая. Отделка не очень, пожалуй, но он крепкий и надежный». Мы вместе направились к мосту. Образы демонических летучих мышей неотступно преследовали меня», Если кто и мог знать, что это было, так это Джашер. «Ты видел когда-нибудь что-то помимо Фейри и привидений?» — спросила я его. Он наклонил голову в мою сторону. «Например?» Я пожала плечами. «Не знаю. Например, демонов, злых духов». «А если да?» Я взглянула на Джашера с любопытством. Он выражался уклончивее, чем обычно. По опыту общения со своей подругой Акика я знала, Если хочешь от нее искренности, будь искренней сама. Это работало не всегда, но попробовать стоило. Прочистив горло, я сказала. «Кажется, я кое-что заметила нынче». Жашер вскинул брови. «Типа». Я все рассказала ему. Он внимательно выслушал меня, не выказывая никакого удивления. Не могу сказать, что видел нечто подобное. Мне доводилось встречать несколько духов мертвых, которые выглядели демонически. Они не порхали, как летучие мыши, но их облик уж точно не из тех, что мне хотелось бы увековечивать в своем альбоме. Я зацепилась за это замечание, как ткань рубашки за колючки ежевики. А почему ты рисуешь Ферри? спросил я. В смысле, что тобой движет помимо того, что они прекрасны, и их нельзя фотографировать? На лице Джашера появилось выражение удивления. Я думал, ты знаешь. Нет, а почему я должна это знать? Мы зашли на мост и облокотились на перила. Под нами весело журчал ручеек. «Твоя семья уже полтора столетия, рисует Ферри. Может, даже больше. Ты правда не знала?» «Что?» «В этот момент я снова почувствовала, как Лис меня подвела. Она никогда не рассказывала мне о подобной традиции. Это заставило меня задуматься о том, что еще мать утаила из истории нашей семьи, о времени, когда она росла в Ирландии». Не знаю, что поразило меня больше. Тот факт, что существовала такая традиция, а я о ней не знала. Или то, что в нашей семье было больше людей, которые могли видеть Фейри. Джорджи, наверху в библиотеке есть шкаф, полностью забитый альбомами. Просто не верится, что ты не знала об этом. Ты правда никогда их не видела? Я покачала головой и выпрямилась. В глубине моего сознания возник какой-то зуд. Мне очень хотелось немедленно взглянуть на эти рисунки слушать Джошера, я все больше приходила в изумление. Я наткнулся на эти альбомы в библиотеке спустя несколько лет после того, как Фейт усыновила меня. Продолжал он, тоже выпрямившись, и затем, опершись, оперила спиной. Обнаружив их, я был очень удивлен и спросил Фейт. Не думал, что кто-то еще видел Фэри? Оказывается, она не знала, что все эти рисунки были сделаны с натуры. Хэйт полагала, что эту странную коллекцию собрали и хранили представительницы предыдущих поколений, те, у кого были художественные способности. Тогда-то я и сказал ей, что могу видеть Фэйри. Она поверила, поскольку к тому моменту знала, что я разговариваю с призраками. «У твоей тети подходящее имя», — усмехнулся Джашер. «Стоя с открытым ртом, я словно приросла к месту. Глянька на себя, похоже, ты ошарашена». Улыбнулся Джашер и придвинулся ко мне совсем близко. «Да, немножко», — признала я и закрыл рот. Но на самом деле я была потрясена до глубины души. «Кажется, я догадываюсь, чем ты будешь сегодня заниматься», — сказал Джашер, проводя кончиками пальцев по моему подбородку и наклонив мое лицо к себе. Он нежно поцеловал меня в губы, и я ответила на его поцелуй. Но мои мысли были заняты тем, что он только что рассказал мне. Джашер опустил руку и отстранился. Ты найдешь их в старом белом шкафу со стеклянными дверцами и латунными ручками. Когда мы сошли с мостика, я зацепилась за выступавший корень дерева, шлепанец слетел, и моя босая нога коснулась травы. В тот же миг я почувствовала, будто из ступни вытянулись корешки и за мгновение проникли глубоко в землю. От такого странного ощущения я резко остановилась, споткнулась и упала. Чувство, что я приросла к земле, исчезло так же быстро, как появилось. Моя нога словно освободилась от соединения с почвой. Ноги не держит. Жашер подхватил меня под руку, помогая подняться. Я смутилась, покраснела, но тут же рассмеялась, чтобы скрыть свое замешательство. С тревогой осмотрела ступню. Вроде бы все нормально, никакие корни из нее не торчали. Жашер поднял мой шлепанец и протянул мне. Непонятное происшествие и связанные с ним ощущения напугали меня. Но к моменту, когда мы вошли в дом, я убедила себя, что просто-напросто обо что-то споткнулась, а все остальное — игровоображение. После обеда, собираясь снова на работу, Джашер спросил. «А у кого ты заметил этих вселившихся демонов, Джорджи? У кого-то в городе?» Мы были в прихожей, Джашер, сидя на скамейке, шнуровал рабочие ботинки с остальными носками. Да. У человека по имени Брэндон. Я его встречала еще раньше в день приезда. Произнесла я, но остановилась на полуслове, увидев реакцию Джашера. Что случилось? Он замер над наполовину завязанным ботинком и поднял на меня глаза. Лицо его залила смертельная бледность, хотя при таком загаре это было невозможно. Я положила руку ему на плечо. Ты его знаешь? Ага. Ответил он и наклонился, чтобы до конца зашнуровать ботинок. Ага, знаю. Жашар встал и натянул бейсболку на свои пышные кудри, однако его лицо оставалось все таким же бледным. «Брэндон, мой отец. С этими словами он вышел из дома. Закрыв руками рот, я безмерно сожалела, что рассказала ему все, что увидела.